«Эпилог. Мама, сколько еще фотографий ты будешь делать?» Блейзер, который был на Софии, доходил ей до кончиков пальцев, а накрахмаленная белая рубашка была немного великовата. Тем не менее, теперь она была ученицей средней школы до мозга костей. Ребекка подняла телефон, пытаясь выбрать ракурс, который, как заверяла ее Софи, поможет сделать лучший снимок. «Еще всего одно. Я хочу отправить ее твоему отцу». Джек предложил взять выходной на утро, чтобы они оба могли отвезти Софи на ее первый учебный день. Но она обиделась и закатила глаза от одной только идеи. «Мне уже одиннадцать, а не пять». «Как ей могло быть уже одиннадцать?» Последние семь лет пролетели незаметно. Некоторые из них были легче, чем другие – Если судить по старшему сыну Изи, впереди их ждало множество подростковых бурь. У подножия лестницы Софии взяла свой рюкзак, в котором не было ничего, кроме пенала с канцелярскими принадлежностями, которые они купили в начале лета, и все же с ним на спине она была похожа на черепашку. Очень красивую черепашку. Прошлой ночью Ребекка стояла у двери в спальню Софии, где фотография Кары наблюдала за ней с прикроватного столика, пока та спала. Когда она закрывала глаза, она все еще слышала шепот маленькой девочки, какой была Софи, когда они впервые встретились. Тогда Ребекка понятия не имела, как сильно она полюбит это лицо. Глядя на нее, стоящую там сейчас, эта мысль снова поразила ее – Это было ошеломляюще. Софи задумчиво обернулась. «Как думаешь, она бы гордилась мной? Моя мама?» Они были честны с самого начала, объяснив Софи, что собираются удочерить ее и с этого момента станут ее родителями. Она спросила, кто ее отец, если это не Джек, но до сих пор ей хватало того ответа, что они действительно этого не знали. Был сложный момент, когда она сказала своему школьному учителю, что Джек не был ее настоящим отцом, но им удалось объяснить это, сказав, что она просто сильно переживает смерть своей матери. Когда она стала достаточно взрослой, чтобы понять это, они сказали ей, что указали Джека в ее свидетельстве о рождении, потому что так хотела ее мать, и потому что в этом случае никто и никогда не сможет забрать ее у них. Как можно было не гордиться ею? Ее ясные яркие глаза, которые хотели видеть все, что мог предложить мир, ее огромное сердце, которым она любила всех и вся. Да, моя дорогая, она бы лопнула от гордости, так же, как и я, так же, как твой отец. София усмехнулась. «Я забыла тебе рассказать. Когда папа приезжал, чтобы забрать меня, один из учителей пошутил, насколько мы похожи. Смешно, правда?» Ребекка не была удивлена. «Разве она сама не думала, что четырехлетняя София похожа на Джека? Вот почему они не сделали тест ДНК в самом начале. Я могу понять, почему. У тебя те же манеры». София закатила глаза – «Аргх, не говори так!» Ребекка рассмеялась. В эти дни София часто заставляла ее смеяться. «Это было странно, что вырастая, твой ребенок становился тем, с кем тебе хотелось бы общаться и проводить время». «Ее ребенок». Это были два слова, которые, как она думала она никогда не произнесет, это было не то, чего она хотела или в чем нуждалась в своей жизни, но появилась София, и каким-то образом они справились с этим. Конечно, ей приходилось терпеть самодовольные комментарии, мы знали, что ты однажды решишься от некоторых, и было бессмысленно пытаться объяснить, что они с Джеком вели бы совершенно счастливую и полноценную жизнь и без детей. На самом деле, когда Софи было около семи, она спросила о братьях и сестрах. Ребекка и Джек обсудили это, но ничего не изменилось. Они оба любили Софи, она была их дочерью, но они не хотели еще одного ребенка. Они нашли время, чтобы сесть и объяснить ей все в деталях, но она только пожала плечами и сказала «Можно мне вместо этого котенка?» Теперь та маленькая девочка была на два фута выше и стояла у входной двери, держа руку на защёлке. «Теперь мы можем идти? Я не хочу опаздывать!» Они собирались прийти минут на двадцать раньше, но Ребекка не хотела ослабить её энтузиазм. «Ты всё взяла?» Она снова очень знакомо закатила глаза. «Да, я составила список и вычеркивала из него пункты, когда упаковывала их». Некоторые черты характера были переданы безо всякой биологии. «Хорошо, идем в машину». Когда они сели в машину и поехали в новую школу Софи, она казалась более задумчивой. «Как думаешь, я буду в классе со своими друзьями или нет?» «Не знаю, но ты сможешь увидеться со своими друзьями на перемене». Она снова замолчала на какое-то время. «Как думаешь, здесь будет как в школе Святой Катерины или по-настоящему сложно?» «Не думаю, что они будут все усложнять с первого дня». Она посмотрела в окно. «А если мне там не понравится? Если я не заведу новых друзей? А если...» Ребекка накрыла руку Софии своей. «Кто-то очень умный однажды сказал мне, что нужно принимать жизнь такой, какая она есть, и решать проблемы по мере их поступления. Кажется, это называется «плыть по течению».» Софи улыбнулась. «Хорошо, мам, давай сделаем это». Они припарковались на дороге в двух улицах от школы, где Софи попросила ее высадить. Она вышла из машины, но не закрыла дверь. Вместо этого она колебалась. Посмотрела сначала в сторону школы, а затем снова на Ребекку, прикусив нижнюю губу, как она всегда делала, когда нервничала из-за чего-то. Ребекка наклонилась к ней через пассажирское сиденье. «Не думай об этом слишком много. Посмотри, как пойдет день». Иногда именно то, что ты не планируешь, приносит тебе наибольшее счастье. И когда она смотрела, как ее дочь уходит, чтобы присоединиться к толпе других учеников, правда ее слов достигло ее сердца, и она прошептала в воздух. «Посмотри на нее, кара Надеюсь, ты ею гордишься».